Папа -джи. вспышка. Существует река, чьи волны являются мыслями. Каждого уносит течением реки. Каждый цепляется за эти мысли, и его уносит течением. Просто дайте возможность проявиться одной единственной мысли. Я хочу быть свободным. Для всего населения нашей Земли эта мысль является достаточно редкой. Все население нашей планеты плывет вниз по течению. Людям не свойственно думать «Я хочу сию минуту стать просветленным». Поэтому я называю эту мысль о свободе мыслью, идущей против течения и движущийся по направлению к Источнику. Чтобы дать возможность проявиться этой мысли, вам не нужно прикладывать никаких усилий. Мысль «Я хочу быть свободным» – свободна сама по себе. Она и приведет вас к свободе. Скажу вам то, что мне говорил мой учитель. Просто будьте тихими. Эта тишина не означает, что вы должны говорить или не говорить, она не включая в себя какое бы то ни было совершение действия вообще. Пускай ваш ум умолкнет. Вам не нужно включать или выключать свет. Разве для того, чтобы сияло солнце, вы щелкаете выключателем. Свет присутствует всегда. Нет никаких выключателей. Солнце нельзя включить или выключить. Вы прячете от него свое лицо и называете это ночью. Для солнца не существует дня или ночи. Вы и есть это солнце. Это ваш собственный свет, и вы им являетесь. И вам не нужны никакие выключатели. Выключатели – это ограниченность. Вы сами создали эту ограниченность. Природа же не знает никаких ограниченностей. Граница, созданная вами, является страданием. Вы должны устранить ее сами. Никто не поможет вам. Истинному Я придется помочь истинному Я. Никто другой не сможет помочь. Поэтому уделите себе немного времени, всего несколько минут. Пускай никто не обладает вами. Отбросьте все и посмотрите, что произойдет. Сейчас или когда-либо в будущем вам придется посвятить немного времени самому себе. Вам придется вернуться в свой дом. Это не есть Сегодня или завтра вам придется вернуться домой. Вы должны решить, желаете ли вы продолжать эту игру. Не имеет значения, когда вы это решите. В конечном счете это не имеет никакого значения. Вы думаете, что для этого потребуется время. Однако вам не нужно тратить на это свое время, потому что вы уже свободны. Если вам кажется, что это не так, то это только иллюзия. Раз и навсегда, если вы хотите быть счастливым, вы должны распорядиться своим временем. И это счастливый миг. Очень счастливый миг. А теперь выглядитесь в этот момент в этот кратчайший отрезок времени. Всмотритесь в это настоящее. Оно недалеко от вас. Прыгните в него прямо сейчас. Вы не нуждаетесь ни в чем. Вечность присутствует здесь. Счастье находится здесь. Никакая смерть не может войти в эту тишину. Ни одна проблема не может войти сюда. Все желания сходятся здесь, в этой пустоте. Если вы смотритесь как следует, то вы не найдете места, куда бы могла сесть пыль. Будет лучше, если вы очиститесь от самой идеи очищения. Вы сами есть пустота. Куда же может сесть пыль? Вы любите свое истинное «Я». Разве это не послушание? Реки сливаются, они впадают в море. Разве это не послушание? Вы можете назвать это послушанием. Река возвращается, чтобы встретиться с самой собой. Вы можете назвать это послушанием или возвращением к источнику, в зависимости от ваших склонностей. И океан будет счастлив принять вас. А если мы живем во сне, это означает, что мы спим. Поэтому вам следует проснуться с криком «Я хочу быть свободным». С этим криком вы проснетесь, и проснется все вокруг. И если вы примете это – Ваши проблемы также перестанут существовать. Если вы примете себя свободным, то вы свободны. «Я есть» не нуждается в вашей вере или в вашем неверии. С точки зрения «я есть» между ними нет разницы. Необходимо только полностью принять «я есть». Если же ваше приятие не может быть спонтанным, то в таком случае ваше приятие будет происходить постепенно. Все зависит от вас. Суть не изменится. Просветление не изменится сегодня, завтра или послезавтра. Оно останется тем же. Это может случиться с вами сегодня, через год или в течение этой жизни. Однако оно не изменится. Вы не принимаете этого. Примите это целиком. И что станет с вашими проблемами? Вы уже свободны. Кто сказал вам, что вы не свободны? Вы не открываете для этого. Вы боитесь даже произнести «я свободен». Когда люди говорят «я ограничен», «я страдаю», «я несчастен», то они это делают без всяких затруднений. Однако никто не говорит «я свободен, я бессмертен». Чья в этом вина? Что бы вы ни сказали, о чем бы вы ни подумали, это случится. Завтра или сейчас ваше желание будет выполнено. И если вы думаете «я свободен», то вы свободны. Существует ли вера в настоящем? В кого вы будете верить, если окажетесь в настоящем моменте? Если вы говорите о вере, находясь в настоящем, то ваша вера всегда подразумевает под собой нечто, взятое из прошлого. Как можете вы верить, если находитесь в настоящем моменте? Стоит только появиться самому слову «вера», как вы опять возвращаетесь в прошлое. Настоящий момент – это свобода. Смотритесь в этот настоящий момент. Он – сама свобода. Вы всегда смотрите в моменты прошлого. Когда вы давали настоящему моменту шанс проявить себя? Вы никогда не давали ему такой возможности. Всегда вы соотносили себя с одним только прошлым. То, что происходит с вами непосредственно сейчас, никогда не занимало ваши мысли. Именно оно и является настоящим моментом. Вглядитесь в него. И тогда вы увидите свое лицо. Вы всегда свободны. Чтобы быть свободным, вам не нужно никуда бежать. Бежать вы можете за чем-то другим. Где находится свобода, просветление, покой, блаженство? Они здесь, с вами. А чтобы быть здесь, какую усилие вам нужно прилагать? Чтобы оставаться там, где вы уже находитесь, вам не нужно ничего делать. Куда вы можете вернуться? Вы можете вернуться только в том случае, если находились в другом месте. Вернуться откуда? Если вы дома, вам не нужно лететь домой. Следует устранить неверные идеи, которые вы одолжили у кого-то другого. У общества, у ваших родителей, вашей виги. Быть несчастливым или страдать не в вашей природе. Только истинное «Я» повсюду. Неистинного «Я» не существует. А истинное «Я» присутствует всегда. Поэтому везде вы видите истинное «Я». Когда я говорю «везде», это означает «нигде» нигде по своей сущности, поскольку имеется в виду не расстояние, никаких здесь или где-нибудь. Истинное «Я» только тотальное осознавание. И все эти волны и водовороты, брызги и пена – все они просто океан. Итак, сначала вы должны увидеть океан внутри самого океана. Истинный Я внутри истинного Я. И это будет включать в себя все остальное. Вы будете содержать в себе все. Истинный Я содержит в себе все. Нет ничего помимо этого. Поэтому вы можете называть это пустотой. Нет ничего, что могло бы быть за его пределами. Все является пустотным. Ничего никогда не существовало. И когда вы видите что-то существующее, то оно не отлично от вас. Поэтому всякий раз, когда имеется идея или представление о двойственности, о наличии чего-то еще, возникает недопонимание. Двойственности не существует вообще. Единственность и целостность присутствуют во всем. Если же мы принимаем концепцию двойственности, мы также принимаем и наличие границы между этими двумя. И таким образом безграничность не может иметь место. Будет иметь место разделение единства на двойственность. О пустоте или истине, или безграничной реальности не свойственны никакие деления или границы. Таким образом... Везде можно видеть только истинное «Я». Вы не можете утратить простоту. Простота в самой природе. Она не забудет вас. Вы можете ее забыть, однако она не забудет вас. Она безупречна. Это легче и проще всего того, что вы делаете. Легче даже самого дыхания. Легче воздуха, который вы вдыхаете или который выдыхаете. Ибо здесь вы не вдыхаете и не выдыхаете. В каком месте происходит вдох и выдох? Вы делаете вдох, и дыхание останавливается. В том самом месте вы находитесь. В промежутке между вдохом и выдохом. Не требуется даже усилия для того, чтобы совершить вдох или выдох. Или же откуда мысль берет свое начало? Ведь для того, чтобы мысль возникла и направилась куда-либо, должна иметь место определенная деятельность. Однако сам источник никуда не уходит и ниоткуда не приходит. Он остается таким, каков он есть. Это так Просто. Вы не обращаете никакого внимания на то, что доступно и на то, что находится рядом с вами. То же, что далеко от вас и представляется сложным – Луна, Гора, Эверест. Ко всему этому вы очень внимательны. Однако никто еще не пришел к себе этим путем. Кто я? Исследуйте это. Начните с самого вопроса. Сначала исследуйте кто, затем исследуйте я. Когда вы вернетесь к я, вопрос исчезнет, и не будет никакого ответа. И это и есть ваш ответ. Само отсутствие ответа является ответом. Река возвращается к источнику, из которого она появилась, к океану, и исчезает. Дальнейшие поиски реки не имеют смысла. Река сделалась источником. Все мы возвращаемся к своему источнику. Каждое предложение, проговариваемое нами, возвращается к нам. Любая деятельность движется по направлению к самой себе. Стоит вам только осознать это, как ваше путешествие будет закончено. Мы находимся в самом источнике. Даже если вы не будете прилагать усилий, вы все равно будете в нем. Сделайте этот выбор. Выберите «я свободен» и вы будете свободным. Выберите «я ограничен», и вы будете ограниченным. И это ваш выбор. Вы сами выбираете свою ограниченность. Вы сами выбираете свое страдание. Поэтому, если у вас есть выбор, выберите счастье и свободу. И пускай это будет выбор любви. Когда все другие выборы потерпят жалкий крах и в результате принесут страдания, мы будем чувствовать себя в дураках. Поэтому попробуем поступить другим образом. Ни одна из известных нам вещей пока еще не принесла нам продолжительного счастья. Ничто из известного не является постоянным. Все имеющее имя и форму не является постоянным. И в этот благословенный момент жизни попробуем обратиться к тому, что не имеет имени и формы. Когда у вас появляется мысль «я», то вы цельный. «Я» содержит в себе все. Оно является достаточным. Если вы назовете себя этим именем «я», то сложности в понимании не будет. Вы станете вечностью. Никакая смерть не сможет коснуться вас. Просто оставайтесь этим «Я». Это все, что требуется от вас. Насколько это сложно? Неужели сложно дать себе имя «Я – это я»? И это все. Всякое, что находится близко, бывает трудно разглядеть. Глаза видят все, однако глаза не могут видеть самих себя. Так и здесь. Истинный «Я» через ум видит весь мир, но ум не способен вернуться домой и быть истинным «Я». В тот момент, между тем, как вы соединили пальцы вместе и щекнули ими, что вы делали? Откуда появился на свет звук щелчка? Этот звук появился из неделания. Вы делаете это, а затем не делаете. Все, что вы делали, слышали, видели и читали, на минуту забудьте об этом и скажите мне, какое у вас лицо. Что вы видите? Простым несовершением действия. Куда вы отправляете себя? Если вы не совершаете действия, то где вы оказываетесь? Расстояние между двумя мыслями. Нырнуть между ними – все равно, что попасть в ничто. Когда вы совершенно счастливы, то вы находитесь в этом ничто. Будучи самой по себе вечностью, самой по себе реальностью, как можете вы говорить «Я страдаю в этом теле»? Что можете вы сделать без «Я»? Куда бы ни пошли, кто будет там? Вам не утратить этого даже в страдании. «Я страдаю», — говорите вы. Попробуйте это отбросить. Само дыхание вашего дыхания. Кто еще более близок вам? Предположим, эта комната оставалась закрытой в течение 20 лет, и вы входите в эту темную комнату с фонарем в руке с тем, чтобы найти выключатель. 20 лет непроницаемой темноты, и неожиданно зажигается свет. Темнота в замешательстве, она боится исчезнуть. После 20 лет, проведенных в темноте, какое время вы смогли находиться при свете? Что произошло с вами? Страх появился в темноте вашего ума. Его не было в то мгновение, когда вы непосредственно видели свет. Темнота комнаты не может пройти постепенно. Вы думаете о том, что 20 лет вы провели здесь, в темноте. Этот страх и укоренился в вас. Миллионы, миллионы лет ваша жизнь продолжалась подобным образом. Страх столкнуться со светом не похож на все остальные страхи. Это страх перед вечностью. Перед вами океан вечного нектара, а вы привыкли плавать в темноте. Каким-то образом вы получаете толчок или намереваете сами прыгнуть в океан бессмертия. Промежутки между тем, как покинуть темное место, и самим прыжком, и возникает страх. Расставшись с темнотой и все же не коснувшись света, вы не можете ни вернуться назад, ни подняться на поверхность. В этот момент и появляется то, что может быть названо страхом. Страх перед прыжком в вечность потому что я потеряю сознание этого тела, этой темноты. Это всего лишь страх увидеть свет. Вы сами станете нектаром. Никакой смерти не существует. Препятствие заключается лишь в том, что остается идея препятствия. Идея исчезновения препятствия является последним препятствием. Это последний барьер, последняя ступень, последний прыжок вперед. Да, необходимо сделать прыжок. И есть страх перед пустотой, не имеющей ни формы, ни имени. Появляется страх оказаться в объятиях этой пустоты. Там вы не видите никого. Она неизвестна, совершенно пуста. Требуется мужество, чтобы обнять эту пустоту, не имеющую ни формы, ни имени. Никто не придет вам на помощь. Помощь может довести вас до края, но здесь никто не может вам помочь. Сама идея о том, что имеется помощь, уже является препятствием. Отбросьте все имеющее имя и форму и совершите прыжок. Однажды царь сказал своему министру «Выйди на рассвете и приведи во дворец первого человека, которого встретишь, и я отдам ему свое царство». Министр вышел из дворца на рассвете, и первый, кого он встретил, был нищий. Он привел этого нищего во дворец и посадил его на трон. Нищего, вымолив в бане, одели и накормили по-королевски. Однако скоро нищий спросил, «Куда подевалась моя чаша для сбора подаяний? Мне пора идти просить милостыню». Сидя на царском троне, он не мог забыть о чаше для сбора подаяний. Кто может помочь этому королю-нищему оставить свою чашу для сбора подаяний? То же самое и с вами. Тело рождается и умирает. Ваши накопленные самскары дают импульс к рождению новой жизни. Процесс этих нескончаемых рождений называется сансарой. Это причиняет страдания. Оно длится до просветления. Просветление – это огонь знания. Он сжигает самскары после чего все ваши проблемы рождения и смерти сходят на нет. Все подлинное должно оставаться одинаковым всегда. Возьмем, к примеру, вашу одежду. Когда вы спите, где находится ваша одежда и где находитесь вы? Кто присутствует, когда вы спите? Нет ни тела, ни одежды, ни свитера. Кто тот, кому принадлежат все эти вещи? Спросите себя «Кто я?», тогда вы узнаете, что такое тело, чем является ум и чего стоят все вещи, которыми вы владеете. Пустота – это всегда сейчас. Всегда сейчас, а не потом. Итак, сделайте шаг из этого сейчас и скажите мне, куда вы идете. Что вы видите, кроме этого настоящего момента? Чувствуете, как мысли приближаются к вам. Пускай они приближаются. Внутри пустоты мысли приходят. Внутри пустоты кого они представляют? Находясь в океане, движутся волны. Кого они представляют? Внутри пустоты к вам приходят мысли, кого они представляют. Находясь в океане, волны движутся, поднимаются, застывают и падают. Все волны, берущие свое начало в пустоте, должны быть пустотны. Так же, как и волны, которые берут свое начало в океане, могут быть только водой. Они не могут быть камнями. Попробуйте сейчас привести мысли с пустоты, которая не была бы пустотна. Попробуйте сделать это и понаблюдайте. Там ничего нет. И это и есть ваша природа. Это то, чем вы являетесь. Вам необходимо проснуться. Вы сознательны. Вы пустотны. Вы присутствуете только в настоящем моменте. Всякий раз, когда вы видите имена и формы, вы спите. Что вы можете видеть в мире без имени и формы? Где находится сознание, как чистая и незапятнанная личность, постоянное счастье, любовь и блаженство? Когда вы смотрите оттуда из этой пустоты, вы видите все. Нет ничего, кроме этого. Ничего не нужно делать. Только быть тем, кем вы являетесь. Когда же вы не даете мысли возможности проявиться, вы возвращаетесь к пустоте, к сознанию. Стоит появиться одной мысли, как возникает мир. Одна мысль является целым миром. И даже это только ваша проекция, и никого больше, потому что вы один. Точно так же, как ваши глаза, ваши уши, ваши руки, являющиеся чем-то неотделимым от вас самих. Так устроен мир. Все существа, птицы, цветы скалы – все это вы, ваше истинное «Я». И если вы хоть немного понимаете это, то где страдание? Страдание – это всегда что-то другое. Тогда только вы страдаете. Когда ваше существо целиком находится здесь, и оно целиком пустотно, никакие волнения не коснутся вас. Поэтому поймите это. Поймите, что это и есть то, кем вы уже являетесь. И это ваша собственная природа. Вы есть то. Вы уже есть ваша собственная природа. Вы есть то. Вам нет нужды достигать или приобретать это. Если вы знаете, что вы это все вокруг, то озабоченности не будет, как и не будет прошлого. Не нужно делить себя на части. Пускай ваше понимание выйдет за рамки всех ограничений. Вам нужны только вы. Забудьте о том, что вам нужно зеркало. Все, что вы видите, только отражение. Уберите зеркало, в котором вы видите свое лицо. Это лицо уже с вами. Откажитесь от зеркала. Взгляните на то, чем вы являетесь. Вернитесь к месту, откуда появляются мысли. Вы сами пустота, сознание. Все это одно и то же. Вам не уйти от этого. И это всегда здесь. Мы только думаем, что этого здесь нет, и потому мы ищем. Различные состояния проходят перед вами, подобно тому, как кадры из кинопроектора сменяют друг друга на экране. Экран безстрастен и неизменен. Каждый раз, когда есть движение, должно быть также и то, что не движется. Отождествите себя с самим экраном. Существует убеждение, что через практику мы можем стать свободными. Подобный человек откладывает свою свободу. Мы становимся просветленными только в настоящем моменте, а не в результате десятилетней практики. Свобода доступна сейчас. Духовность не означает, что вы должны от чего-то отказываться. От чего вы станете избавляться и куда вы это денете? В этом мире существуют горы, реки, животные. Если вы откажетесь от них, то куда они денутся? Им придется остаться здесь. Будет лучше, если вы останетесь вместе со всем этим, вместе с любовью, ничего не отвергая, ничего не принимая. Будьте своим собственным истинным «Я». Эти вещи не отдельны от вашего собственного истинного «Я». Они живут внутри вас самих. Измените только свою точку зрения. Примите все эти вещи внутри своего собственного истинного Я, как свое собственное истинное Я. Почему бы не принять, что все вокруг – это Я Сам? Такова реальность. Вы не можете отбросить ничего из того, что находится в истинном Я. Если вы сделаете это Возникнут границы между вами и истинным Я. Поэтому в реальности невозможно иметь никаких ограничений, никакого разделения. Она целая. И если вы отсекаете все, или вы принимаете все как себя самого, вы можете следовать любым удобным для вас путем. Затем вы поддерживаете тишину, становитесь свободным от мыслей и принимаете все. С каким страхом вы можете столкнуться? Это может быть страх разрушения всего того, к чему вы привыкли. Страх того, что вы потеряете все то, чего держался ваш ум. Вы ни здесь, ни там. На одной стороне вы можете наблюдать, как гибнет все, за что цеплялся ваш ум, все его привязанности. На другой стороне Вечность зовет вас. Вам не хотелось бы возвращаться, и все-таки вы колеблетесь и не можете обнять вечность. Вы транзитный пассажир. Вы в зале ожидания. Ваш рейс будет объявлен. Вы не можете вернуться назад. Самолет, на котором вы прибыли, улетел, и вы ожидаете следующий. Поскольку вам известно, что вы сидите в зале ожидания, не следует ни к чему привязываться. Это всего лишь зал ожидания. Здесь никого не было и здесь никого не будет. Не стоит привязываться в этом месте. Оставьте все с тем, чтобы вы могли путешествовать с комфортом. Вся сансара – это зал ожидания. Нет ничего постоянного. Все сменяет друг друга. Одни приходят, а другие ждут объявления. Вам выпало большое счастье узнать, что вы находитесь в зале ожидания. Будьте готовыми и не привязывайтесь ни к чему. Вы должны вернуться домой. Уму необходимо где-то пребывать. Иначе ума бы не было. Мысль «Я хочу быть свободным» привела вас сюда. Тем не менее, вы не можете расстаться с этой мыслью. Она уже помогла вам. Она уже привела вас сюда. Должна исчезнуть сама идея. Если она не уходит, значит вы цепляетесь за нее. Затем цепляние за это цепляние вы забываете о том, зачем вы сюда пришли. Вы не можете держаться двух вещей одновременно. Когда концепция несвободы связанности приводит вас к свободе, тогда оставьте эту концепцию. Просто устраните «не» из своего языка. Зачем вы говорите «не» без всякой необходимости? Если вы не используете «не», Тогда вы говорите на правильном языке. В самом счастье нет никаких мыслей вообще. Мысли есть, когда вы несчастны. Каким бы счастье ни было, в нем нет никакого мышления. Думаете ли вы, когда вы счастливы? Когда вы не думаете, вы счастливы. Когда вы счастливы, вы не думаете. Стало быть, какое усилие вам нужно приложить, чтобы сделать себя счастливым? Какое усилие вы предлагаете? Понимание не обязательно для того, чтобы быть счастливым. Человек нуждается в минуте спокойствия. Затем человек хочет остаться в ней. Он желает, чтобы эта минута продолжалась. Не пытайтесь понять. У вас проблема из-за того, что вы хотите понять. Оставьте попытки понимания свободы. Когда вы хотите понять, вы создаете связанность. Понять можно объекты. Но когда это не объект и не субъект, то как вы можете понять это? Это невозможно. Нет необходимости в понимании. «Пустота – это естественное место пребывания. Если я пытаюсь за нее держаться, тем самым я добавляю нечто к этой пустоте. Теперь я не делаю того, что делал раньше. Возьмите в руку кусочек бумаги и затем, разжав руку, позвольте бумаге упасть на пол. Я отбросил то, чего я держался». Идея ограниченности – не есть ваша настоящая природа. Ваша природа – это всегда свобода. Каждый хочет вернуться домой. Каждый желает вернуться к своей собственной природе. Свобода – это ваша собственная природа. Когда вы приближаетесь к истинному «Я», то не кажется ли вам, что еще раньше вы были этим истинным «Я»? Вам не нужно ничего понимать. Когда вы совершаете усилия для того, чтобы понять, тогда появляется функция ума. И эта функция ума уводит вас в ложном направлении. Человек всегда свободен, и он всегда один. Только ум видит сны. Например, когда я ложусь спать, мне снится сон. В этом сне я начинаю беспокоиться о том, что мне не хватает времени для медитации или на то, чтобы отправиться в горную пещеру. Все эти вещи досаждают, когда человек живет во сне. Будет лучше пробудить этого человека от сна. Ничто никогда не затрагивало этого человека, он или она всегда один. Какую бы форму или имя вы ни видели, это только сон. Мышление должно остановиться. Начните с отсутствия объектов, отсутствия действия, отсутствия я. Если вы практикуете медитацию в течение одного или двух часов, в течение десятидневного или тридцатидневного ретритра, то как насчет остального времени в течение года? Медитация Должна занимать 60 секунд каждой минуты, 60 минут каждого часа и 24 часа в сутки. И это настоящая тишина. И это подлинная медитация. Подлинная медитация никогда не останавливается. Поэтому ничего не нужно делать. Никакой практики. Просто будьте тем, кем вы уже являетесь. Сначала устраните деятельность или действие, которое есть мышление и переживания. Затем устраните «я». После этого мы можем начинать. После этого освободится место для интересной дискуссии. Из этого места опишите вашу реальность. Пускай методы не волнуют вас. Если вы искренне и честны, если ваше желание и свобода подлинны, даже неправильные методы могут привести к ней. Вы должны быть искренним и честным. Не стоит волноваться о методах. Внутреннее истинное «я» сознательно само по себе. Если вам неизвестны точные методы – Оно станет вести вас. Когда вы приближаетесь, оно уже знает о том, кто идет к нему. И оно выйдет навстречу, чтобы принять вас как следует. Будьте честным и не волнуйтесь о методах. В «Я есть» нет никаких переживаний. Вам необходимо лишь оставить переживания, какими «Я есть» не является. «Я то-то и то-то». И это и есть переживание. «Я есть» имеющий переживание становится кем-то. «Я есть» – это существование. «Я есть» – это осознавание. Оставьте люди, и, находясь в этом «Я есть», расскажите мне о том, какие у вас будут переживания. И это «Я есть» содержит в себе весь космос. Поэтому не нужно ничего достигать или делать. Просто расстаньтесь с иллюзиями. И находясь в «я есть», узнайте, что такое переживание. «Я есть вечно». Сюда смерть не может войти. Оно здесь, когда вы бодрствуете, спите или видите сны. Вы ничего не теряете. И вы ничего не приобретаете. Чтобы стать кем-то, чтобы что-то ожидать, вы должны что-то делать. Для того, чтобы оставаться «я есть», вам ничего не нужно делать. Его наполненность пустотна. «Я есть» — это океан, космос, вселенная. А волны — все происходящее. И вы можете этим наслаждаться. Это называется Игра вы. Когда вы даете мысли возможность проявиться и при этом не цепляете за нее, то что происходит? Она возвращается в пустоту и таким образом становится не Только цепляние создает невыполненное желание. Если же появляется мысль «я хочу быть свободным», то нет цепления – Потому что свобода – это не объект. Откуда она берет свое начало? Там она впадает в океан, и вам это известно. Поэтому она называется свободой. Отсутствие усилий. Никакой практики. Только видеть то, что происходит. Если вам нечего бояться, то почему не отождествить себя самим пространством? Вы уже являетесь им. Это напоминает волну, отрицающую океан пытающиеся пытающуюся убежать от него, не правда ли? К чему все это бегство к берегу? Она должна слиться со своим собственным субстратом, своей собственной сущностью. Необходимо лишь выйти за границы имени и формы, чтобы осознать себя океаном. Поэтому, когда появляется идея пространства, отождествите себя с этим океаном, с этим пространством, тогда вы сможете крикнуть «Ну наконец-то!». Вы сказали «Я не непросветленный человек». Откуда у вас появилась эта мысль? Разве говоря это вы не обращаетесь к прошлому? Что является непросветленным? Прошлое или настоящее? Кто вы, когда нет ни прошлого, ни будущего? В этот краткий миг вы просветленный. К чему вы обращаетесь, если сумеете проникнуть в настоящее? Когда вы узнаете, что глупо становиться кем-то еще, тогда это и есть просветление. Для этого вам не потребуются никакие усилия. Все, что вы делаете, есть только избавление от желаний. И там, где нет ума, там нет формы. Каждая вещь, каждое время, даже каждое дыхание желает найти покой и пребывать в нем. Даже каждый вдох на одну секунду нуждается в отдыхе. Перед тем, как выдохнуть, в промежутке между вдохом и выдохом, происходит отдых. Никто не хочет работать. Даже дыхание не хочет трудиться. Дыхание входит в пустоту на некоторое время перед тем, как опять начать свою деятельность. Что бы мы ни делали, мы должны касаться пустоты. Нам не обойтись без этого момента пустоты. Мы не замечаем этот момент из-за того, что он так легко доступен. Вам ничего не нужно делать. Это происходит также в промежутках между мыслями, когда ум отдыхает. Две мысли не могут возникнуть одновременно. Мысль – остановка. Следующая мысль. Вы всегда окружены тем, что вы ищете вовне. Вы находитесь внутри этой вещи. Вы также находитесь и вовне. Это одно и то же. Необходимо только уделить этому немного внимания. Возьмем случай с Буддой. Он испробовал все традиции. Он обнаружил, что они не принесли ему того, чего он хотел. Он попробовал, но затем он сказал, что не может достичь сути, просветления. Он сел под деревом и нашел путь самостоятельно. Оставьте все традиционные дхармы, и вы найдете настоящую дхарму. Устраните эту стену между внутренним и внешним. Например, нирвана находится внутри, а сансара снаружи. Если вы ищете пустоту, то вам кажется, что вы находитесь за ее пределами. Вы строите стены между вами и чем-то неизвестным. Если вы устраните эту стену, вам не нужна никакая медитация. Кому принадлежит это тело? Кому принадлежат эти чувства? Кому принадлежат эти мысли? Кому принадлежат эти объекты? Тело не имеет возможности быть просветленным, потому что само оно не что иное, как земля, воздух, огонь и вода. С тем, чтобы достичь свободу, мы отвергаем тело. Мы также отвергаем чувства, мысли и объекты. Что произойдет, если мы отвергнем отвергнемся это? Кто способен отбросить все эти вещи? Тот, кто не является ни телом, ни чувствами, ни мыслями, ни объектами. Все это исходит из истинного «я». Вы можете отбросить все, но способны ли вы отбросить «я»? Давайте начнем отсюда. Состояние бодрствования – это сансара. Оставим здесь тело, чувства, мысли и объекты. Все это кончилось, но глубокий сон еще не наступил. Цепляние происходит здесь. По ту сторону неизвестное, по ту сторону пустота. То, что известно, оставлено, а то, что неизвестно, не видно. В этот момент, находясь между этим потусторонним – давайте не будем называть его – и вещами в бодрствующем состоянии, что вы видите? Это «я» и все, что связано с ним, подошло к концу. Но нечто, что находится по ту сторону, еще не началось. «Я» уже не может вернуться назад. В этот момент оно находится между известным и неизвестным. Оно заключает в себе нечто иное, то, что не имеет имени. Это прыжок в нектар, где нет субъектов и объектов. Если вы откажетесь от всех практик, то что произойдет? Если вы опустошите все дхармы, вы станете абсолютно голым. Когда вы окажетесь голым, вы прыгнете в океан и никогда не вернетесь. До просветления у вас должно быть желание просветления. Это не настоящее желание, но притяжение истинного «я». Желание это может возникнуть только тогда, когда все остальные желания умерли. Обычные желания должны уйти, освободив тем самым место для подлинного желания просветления. Однако после просветления человек, реализовавший себя, находится за пределами форм и за пределами чувств, и таким образом обычное желание его не касается. После просветления импульсы ваших желаний могут продолжаться но они не затрагивают истинное «я». Для просветленного существа не имеет значения прошлое или будущее. Плоды действий также не принимаются во внимание. Более того, его действия в каждый момент совершаются из пустоты. Плоды действий позаботятся сами о себе. Когда у большинства людей появляется идея свободы, немедленно возникает мысль, что мне следует сделать, чтобы стать свободным. Затем они соблюдают диету, следят за своим поведением, занимаются своими практиками. Все это является ловушками. Они прибегают к определенной диете, методам и практикам. И все же, если у вас возникает желание свободы, помедлите несколько секунд, прежде чем начнете путешествие. Определите место, куда вы направляетесь. Если вы отправляетесь из настоящего момента, то куда вам идти? Как-то команда скалолазов поднималась на Эверест и они разбили лагерь под вершиной. Другая команда возвращалась с вершины и заметила разбитую вершину лагерь. «Почему вы разбили лагерь?» – спросили они с любопытством. «Мы ждем нашу карту», – ответили те. «Мы забыли ее в базовом лагере и послали за ней шерпа. Поэтому мы и ждем». «Но с этого места вам уже не нужна карта», – отвечала команда возвращающихся. «Здесь нет оползней, здесь не возникнет никаких проблем. Отсюда направляйтесь прямо к вершине, карта вам не нужна. Поэтому оставьте все свои карты и весь свой багаж. Следуйте отсюда прямо к вершине».